На овечьей шубе, вывернутой мехом вверх, дорогими блестками сияли капли дождя. Повязка на голове пленницы светила морскими жемчужинами. Рамейка не сгибала гордую шею, не поворачивала красивую голову, будто здесь нет и не будет ее повелителя. Беспокойная мысль точила Малха. — Много яда везем мы. Тебя, прелестница, и красивое оружие, и роскошь рамеев, и память о них. Защитить тебя от мала, Анна. Его я хотел бы уберечь от тебя. Увы, от самого себя нас никто не спасет. От сырости мазжила сросшаяся ключица и ныл, тянул рубец, оставленный ножом Азбада. дунай Истер, река-море. На далеком, как облако, левом берегу низкой муравой слался матерый кустарник с сывняком. Нет никого ни на том берегу, ни на этом. Пуста река, пусты берега, Ни человека, ни челна. Никто не ждал Росичей в условном месте переправы. Насытившись успехом, уголичи, тиверцы и другие союзники разошлись по своим углам. Да и что здесь делать лукавому князю Жупану Владану, который сумел послать доверившихся ему Росичей на левую руку на восток вниз по течению Гебра? Знал Владан, что в Юстинианополе и в Дзуруле стоят главные войска ромеев. Щитом послужили росичи для союзников, которые ими заслонили свой налет на западную Фракию. «Чуют, чуют они, что разгадана их нехитрая хитрость», — между собой говорили росичи. «Ныне прячут глаза. Договорную уж за перевоз плату они сами себе заплатили щедро, ведь увезли и нашу долю добычи с первых битых ромеев. Ладно им, хватит нам своего». Шесть дней стоял русский обоз на высоком берегу Дуная. Платы платили, бревна пришлось возить из дальнего леса. Поработав топорами, связали надежные врубкой тяжелые бревна, изготовили весла. Еще пришлось ждать три дня, пока не унялся Дунай, сморщенный ветром, как шкура буйного зверя. Наконец-то стали грузиться. Быков, лошадей, коров, овец затаскивали силой на плоты, путали ноги, валили, вязали. Не люди устали в походе, а лошади. Они, отощав, выставляли ребра, как бочечные обручи. Старшие запретили переправлять животных вплавь. Каждая лошадь, каждый бык сделались наибольшей из всех ценностью. На спине не дотащить добычу дороси. По простому суждению молодых росских воинов, некорыстно было золото, полученное с Рамеев за выкупы. Не так-то дорога была серебряная и золотая посуда, шелка и тонкие ткани, взятые в топере. Любо было другое. На много тысяч воинов захвачено ромейское оружие, которое свои умельцы переладят на русский лад. Много твердого железа взяли в крицах, в воинском облачении, много орудий нашли для кузнечного и других дел. Обувь была по душе, хороши выделанные кожи. Вот это добро. За стоянку на Дунае свои мастера переделали станы коротких ромейских телег на длинные поставив долгие дроги покрепче, чтобы не прогибались под грузом поклажи. Все заводные лошади войска пошли в упряжку. Служили в бою, послужат в походе. Росичи пойдут старым следом, но путь на Рось будет по времени в два раза длиннее. С утра десятого дня стояние на Дунае началась переправа. Ткацким челноком пошли сновать плоты от правого берега к левому и от левого к правому. Три дня бережливо работали, чтобы в спешке ничего не утопить. стылым камнем, мертвым местом распласталась на своей высоте византийская крепость. В ней молились, чтобы славяне не вздумали сесть для осады, не полезли бы на стены. Комес Рекила Павел, окостенев от тоски и безнадежности, дурманил себя коричнево-зеленым снадобьем, сухим соком конопли, привозимым в Византию от персов. Камки. Едко дымили на жаровне. Комыс вдыхал кашля, когда глоток оказывался не под силу. Постепенно небо становилось благожелательным, а вселенная начинала приятно покачиваться. Рекила на четвереньках карабкался на башню. Божественное снадобье украшало жизнь, но мешало ходить. Ах, эти варвары никак не могут выбраться из империи! Никак! Сейчас рекила не боялся, но движение варваров казалось бесконечным а они бесчисленными, как народы, которых Святое Писание сравнивало с песком морским. «Что же ты их не бьешь? Твой меч отупел, твои архангелы спят!» — богохульствовал Рекила, одерзев от персидского снадобья. Бог молчал. Нет больше знамений на небе и на земле, и нет больше пророков. «Я бы тебя!» — грозил Рекила небу, и пугался, и падал, закрыв голову. Но небо молчало. С весны, с ранней весны, не было связи с империей. Кажется, обоз с продовольствием не приходил в этом году. Может быть, нет уже ни Византии, ни Юстиниана, любимейшего, ни Палатия. Да, наверное, империя утонула, и сторож Дунайской границы остался один со своей крепостью, как Ной, на ковчеге в годы потопа. Каменный ковчег покачивался. Башня скрипела и кренилась, как мачта. Чтобы не упасть, Рекила садился и полз вниз, цепляясь за ступени. Дым конопли возбуждал острый голод. Комас разбалтывал муку в холодной воде, жевал сырой горох, бобы. Боясь озверелых солдат, Рекила Павел не решался посвятить кошевара в тайну особого склада. Солдаты ставили селки на крыс, ворон, воробьев, персы, И сохшие, как мумии, томились безнадежной тоской по мачехе, но все же родине, и дрались из-за побегов травы на дворах крепости. Готы спали целыми днями, коротая скучную старость. Солдаты из имперских горцев играли в кости на воображаемые ставки. Один из солдат Рекилы, вспомнив старый способ кочевников, вскрыл вену лошади, чтобы насытиться кровью. При осторожности так можно проделать несколько раз, не вредя коню. Лошадь осталась жива, но конника зарезали. Он использовал собственность товарища. И съели его лошадь, теперь лишенную хозяина. Толчок плечом, и крепость упала бы, как гнилой шалаш. Никому не надо. Отошли последние плоты. Правый берег опустел. Двое людей, вылезших неизвестно откуда, столкнули в реку бревно и, цепляясь за верткую опору, поплыли через Дунай. Они, пленники Росичей, спрятались было, но в последний час решили сменить судьбу, избрав неизвестное будущее.